Алай Улимхайя, четвертый круг года Дель-Анаят. Теко Маши, здесь и сейчас он Кур-Дехо, где Кур просто вежливое обращение ко всем подряд, кроме величайших мыслителей и близких друзей. Сидит в аэробанной территория Лайко. Это примерно как чайная, только вместо чая здесь пьют аэробан. Самый популярный напиток на большом континенте Авелла и вечернем архипелаге Элане. Короче, везде, где растет необходимая для его приготовления сладкая аэротрава, которую надо заваривать свежей. Сушеная аэро полная ерунда. Он в вязаных полосатых штанах и расшитым цветами и звездами тулупи на голое тело. Здесь все примерно так одеваются. Только юные модники в надежде напрасной фропировать старших иногда надевают под тулупы и шубы тонкие до прозрачности свитера. Теко, Маше, курдехо протягивают пустую чашку хозяину или хозяйки, они не настолько близко знакомы, чтобы такие подробности знать, а на глаз не отличишь, хоть убейся, и не потому, что ты невежественный пришелец. Местные тоже не отличат. Это одна из множества пленивших когда-то юного Такомаши особенностей цивилизации р 14 Хойна. Здешние жители могут быть двух мужских и одного женского пола. Но на внешности это никак не сказывается. То есть борода может расти у любого, а может и не расти. Это вопрос наследственности, как и телосложение, рост, тембр голоса, наличие рудиментарных крыльев, количество пальцев и глаз – Оттенок кожи и какие там еще бывают половые различия в разных мирах. Короче, когда старый друг, которого знаешь с детства, впервые перед тобой разденется, может выйти сюрприз. Вот и Лайко, хозяин лучшей аэробанной в бескрайних степях у Лимхая, вечно слегка небритый, невысокий, крепкий и мускулистый, хорошо стриженный, темный от солнца, как шоколад, вполне может оказаться не хозяином, а хозяйкой. Впрочем, курдеху ни при каких обстоятельствах не светит это узнать. При клиентах не раздеваются, даже при таких давних, что могут считаться друзьями. В больших городах, поселениях, где тысяч десять-пятнадцать жителей, говорят, чего только не бывает, но в сельской местности строгие нравы. Друзья отдельно, клиенты отдельно. Нечего разводить бардак. Так о Маши, любопытно, конечно. Хозяин Лайко или хозяйка? Но по большому счету плевать, главное, что аэробан у Лайко божественный. Вот реально, не пил ничего подобного ни дома, ни в других потусторонних мирах. И такая умиротворяющая атмосфера, что век бы сидел не вставая и спал бы здесь же. Ну, это, кстати, вполне нормально. Некоторые усталые путники в аэробанных действительно спят и разговоры, которые в территории иногда происходят. Культура цивилизации Хойна еще и тем интересна, что самые выдающиеся интеллектуалы здесь пастухи, особенно в Улимхайских степях, реально бескрайних, протяженностью в треть континента Авелла, который здесь называют большим, потому что он правда очень большой. Ну, это логично, согласно эпосу Кубарачей, который здесь фундаментальный культурообразующий миф. Изначально пастухами были духи, создавшие мир, а нынешние пастухи как бы получили в наследство от своих предшественников священное право, оно же обязанность, заботиться о созданном ими мире, любоваться его красотой и сладко о нем говорить. С этой задачей пастухи отлично справляются. Судя по тому, что пейзажи на всех континентах красивы, климат мягок, жизнь безмятежна, а глава крупнейшего издательства Лейна, уж точно не обделённый ни блестящими собеседниками, ни трудами философов, ни шедеврами художественной литературы разных миров, при всякой возможности приходит сюда послушать их разговоры. Ну и аэробану попить. Лайко, хозяин хозяйка своей территории, забирает у курдехо пустую чашку, спрашивает: Еще налить? Курдехо смеется. А как же, ты не первый год меня знаешь, не в моих обычаях сразу после второй уходить. Интересно, курдехо гость или гостья? Привычно думает лайко, наливая в чашку горячий, душистый, сладкий, чуть горьковатый, как степная трава аэробан. Скорее всего, девчонка. Заразительно звонко смеется и всюду ходит одна. И вроде тихоня, но при этом сидит с таким видом, будто степь аж до самого горизонта ее собственность, унаследованная от предков земля. Завтра придешь? спрашивает Лайко, передавая чашку с таким небрежным поклоном, какой обычно отвешивают только друзьям. Не знаю пока, отвечает Курдехо. Так, Маши, Ловец из Лейна, четвертая глава издательского дома. С.Х. Будь его воля, он бы не просто пришел сюда завтра, а остался бы ночевать. Сейчас самое начало четвертого круга, то есть лунного цикла. Значит, ночь будет очень темна. Изумрудное небо, далекие серебристые звезды, такая же серебристая степная трава, которая в зеленоватом сумраке ночи кажется пенным морем. И так тепло, что можно до утра просидеть без огня. Но дома кот туча, нечестно его покидать надолго. Взялся присматривать, так сиди и смотри. И завтра в полдень совещание в отделе межконтинентальных продаж. Ладно, кот — это очень важно. И читатели из Алали и Шри тоже важно. Ради такого дела можно побегать туда-сюда. Завтра Мана Аштот придет. У меня будет жить». Шепотом, чтобы обозначить высокую степень важности новости, а не потому, что это на самом деле секрет, говорит ему Лайко и добавляет почти беззвучно. Мана Аштот слышит рассказы духов о прошлом и будущем мира. Иногда их записывает. И, возможно, захочет завтра вечером кое-что нам здесь почитать. Ну ничего себе новость! Мана Аштот, о котором... который... «Теко-маши» — «курдехо» — так много от лайку слышал. Слово «мана» в старину означало просто «пастух». А теперь стало чем-то вроде почетного титула. Так здесь называют тех, кого считают друзьями духов, настолько близкими, что духи с ними чуть ли не каждый день говорят. «Мана», к сожалению, эти разговоры почти никогда не записывают, только изредка пересказывают родичам и друзьям но мана а что не ленится все записывать это всем известно в улимхайских степях и вот она он приедет свои записи будет читать такое хорошо если раз в сто кругов случается лунных месяцев а не лет но все равно это выражение означает так редко что считай почти никогда вот спасибо курдехо Теко Маша, от восторга прижимает ладони к щекам, как обычно делает дома. Не сдержался. Здесь так не принято. Ну ладно, Лайко не привыкать. А может быть и мальчишка? Привычно думает Лайко. Разницы нет. Просто Лайко любит гадать. Вон какой эксцентричный. За лицо руками хватается. Совсем еще молодой. Но кем бы ни было, слушать умеет. Мудрость духов для него драгоценность, как для опытных пастухов. Пусть приходит, мана, а что, таких любит. И я тоже таких люблю. Я приду завтра вечером, говорит так Маше, то есть Курдехо. Он пока что не дома, надо правильным именем его называть. Прими мою благодарность за приглашение, пусть она согревает тебя многие сотни кругов. Он держит руки напротив сердца, правую ближе к груди, ладонью к себе, а левую чуть подальше, ладонью наружу. Здесь так делают, чтобы, сохраняя внешнюю сдержанность, показать собеседнику, что больше всего на свете хочешь его обнять. «Приходи», — улыбается Лайко, тронутый этим жестом. «Я тебя буду ждать». Потом уже дома, с котом на коленях, чашкой кофе, рюмкой бирюзовой настойки, чтобы успокоиться и поспать, Теко Маша думает «Завтра, завтра». Я услышу рассказы духов, и, может быть, я же так очаровательно слушаю, это все говорят, мне удастся выпросить их у автора. Ненадолго, просто взять в руки, чтобы благоговейно перелистать. Старым пастухам такое отношение к их записям нравится, и если мне удастся снять копию. Почему, собственно, если? Чего это я? Завтра я сделаю копию записей Мана о что-то, говорит вслух Теко Маше от избытка чувств слишком крепко обнимая кота. Туча недовольно бурчит, так у Маши смеется и повторяет «Все получится! Все у меня получится! Ай да я!» Это ружье никогда не выстрелит. В смысле, этот фрагмент не нужен нам для сюжета. По ходу дела не выяснится, что в Айрабанной территория Лайко сейчас решаются наши дела, или, чем черт не шутит, например, на страницах рукописи Мана, а что-то хитроумным образом зашифрованы какие-то тайны, которые потом пригодятся нам. Нет, ничего подобного. Просто Адреле Маши. Хочет, чтобы мы узнали, как он бывает счастлив в улемхайских степях. И поняли, почему он когда-то, будучи молодым дураком, которому прочили блестящую карьеру ловца, наплевал на свои же амбициозные планы и выбрал эту экзотическую специализацию, совершенно бесперспективную с точки зрения книжного бизнеса. Но кто не слушает сердце, тот потеряет все».